Леон перевел дух. Он не подозревал в отце способностей в духе Кати Хабло. Сейчас отец вполне мог приобрести за наличные и генератор, и аккумулятор, и тромблер. Но открывшаяся в водах Рубикона, ослепительном свете лютровой молнии истина была столь значительна, что не предполагала размена на мелкие личные выгоды». подразумевался иной, куда более крупный, выигрыш. Хотя если вдуматься, мог ли быть для советского автолюбителя выигрыш крупнее, чем аккумулятор, генератор и прочее, стало быть, отец собирался выигрывать не как автолюбитель. Леону только оставалось надеяться, что он знает, что делает. Какой тут ближайший город? — строго спросил отец. «Нелидово», — испуганно выдохнула хозяйка. «Сколько километров?» «Пятнадцать. Через два километра поворот направо, там указатель. В Нелидово есть станция этих обслуживания?» «Улица Ленина, шесть». Расплатившись, отец залил бак и канистру, сел за руль, тяжелой рукой повернул ключ зажигания. Машина немедленно завелась и не смела глохнуть, пока выезжали с бензоколонки, ехали по шоссе до поворота на неведомое Нелидово и после поворота держалась молодцом. Как будто внезапно обретенная отцом власть над действительностью распространялась на неодушевленные предметы, к каким относилась машина. Как будто в закручивающемся над страной смерча хаоса отец прозрел некий стержень, взявшись за который можно было, подобно Богу, усмирить смерч. Углядел звено, ухватив которое можно было вытащить из ревущего, взбесившегося дерьма всю цепь. Отец уверенно ведущий, ревущую на второй передаче, как это самое дерьмо, машину, объяснил, что это за стержень, что за цепь. «Сволочи!» — сказал отец. «Они забыли, кто в этой стране хозяева. Сволочи!» Леон с интересом посмотрел на отца. Насекомий глаз дренно подшутил, Волевое отцовское лицо вдруг сделалось нематериальным, как призрачные профили на вишневом ковре. Они, хозяева, — удивился ли он, — опять? И все равно любо было смотреть на подтянувшегося, посуровившего, обретшего под ногами почву отца. Двухдневная его щетина, наводившая прежде на мысль о некой деградации, сейчас выглядело победительно и мужественно, как на лице солдата, который сидел в окопе, стрелял в неприятеля и, следовательно, не было у него времени побриться черным совковым лезвием Нева. Только вот источник, откуда отец черпал живую силу, был мертв и охраняли его привидения. Леон подумал, что слишком уж дробно-подробными сделались его мысли, и бессмысленными, как рассыпающаяся по стеклу дробь. Заключенная в патрон дробь стреляет, хоть и не всегда, рассыпающаяся по стеклу — никогда. Леон рассыпал свою дробь, отец свою собрал в патрон, а побеждает всегда тот, у кого дробь, В патроне. «Все, что сейчас происходит в стране, мерзость, с невыразимым отвращением», — произнес отец. «Подлейшая, вреднейшая, чушь, и исправлять надо, как умеем, и лучше всего, как умеем лучше всего, только так, иначе...» «Не договорил, настолько непереносимым было, иначе...» Злобно, как в прицел, сощурился, стиснул зубы. А между тем уже бежал вдоль дороги, в зелени травы и деревьев, в безлюдии и запустении, деревянный город Нелидово. И встали на пустынной, залитой солнцем центральной площади, в середине которой, как и положено, помещался приземистый остроплечий идол в блатном кипарике на несоразмерном подставце кубе. Как будто готовили под размером побольше, но в последний момент урезали смету. Потому-то, знать и казался, и долог обиженным и злоумышляющим. таким вздернувшим плечики хулиганом пер на народ, поигрывая в кармане ножичишкой. За спиной хулигана виднелся трехэтажный, под красным знаменем, каменный, бетонный, райком или горком. Впереди низкий ряд кривых деревянных домов-магазинов, в которых угадывалась вонючая пустота. По правую руку одесную каменный, кирпичный, вымоченный дождями, иссеченный вьюгами, недоразрушенный храм-скелет с переплетенной, завязанной в узлы арматурой вместо куполов. В узлах густо расположились крочи вороны, последние, по всей видимости, православные существа на Руси. Ни Лидова не производило впечатление места, где можно приятно провести время. Отдохнуть, пообедать, погулять, осмотреть достопримечательности, купить в дорогу продуктов, вообще что-нибудь купить, в особенности же починить машину. Хотя какие-то машины нет-нет, да и проскакивали по площади. «Хватит стоять!» — машина взревела. Они подлетели к райкому-горкому, как командос на джипе. «Со мной или посидишь?» Отец выхватил из бумажника красно-золотое иконное с гербом удостоверение Академии общественных наук при ЦК КПСС. Посижу, Леон понял, что ему не угнаться за помолодевшим отцом. Отец рванул по ступенькам, как спортсмен. Леон выбрался из машины. Воздух в Нелидове был прозрачен и чист. Очевидно, на заводы, которых здесь не могло не быть, уже не завозили сырье. Или повыходило из строя оборудование 1914 года. Грачи и вороны разлетались с купольной арматуры. Служба закончилась. Леон обратил внимание, что лестница, возносящая здание райкома-горкома над площадью, устроена своеобразно. Первая и последняя ступени чрезвычайно широки. Леон вспомнил, что подобные ступени, кажется, называются «стилобатами», И еще вдруг ни к селу, ни к городу вспомнил про свободу у стилобата, который кто-то когда-то в чем-то клялся. Леон, как ни старался, не мог доподлинно вспомнить, кто это был. Когда жил и зачем клялся, зато с уверенностью вспомнил, что клятвы своей тот неведомый не сдержал. «Свобода», — подумал Леон, — «похожа на неискушенную провинциальную девушку, которой лихие молодцы обещают то любовь до гроба, то законный брак, а в итоге запирают в публичный дом». Еще подумал, что у райкомовско-горкомовского стилобата звучали не менее страстные клятвы верности партии. Но если свободу еще можно было вообразить в образе обманом загнанной в публичный дом честной девушки, партию только в образе пожилой, густо намазанной, выходящей в тираж проститутки, знававшей лучшие времена, но более немогущей содержать многочисленных молодых сутенеров. Конечно, и та, и та вызывали жалость, но если первую следовало жалеть, как Сонечку Мармеладову, вторую — как старуху-проценщицу? Леон, впрочем, не успел додумать до конца эту мысль, пустить ее прыгать дробью по стеклу. сопровождаемый кем-то безликим, серокостюмным, на верхнем стилобате появился отец. Серокостюмный вычертил в прозрачном нелидовском воздухе многоугольник сложнейшего маршрута. Обилие ломаных, пересекающихся линий наводило на мысль о пятиконечной звезде Соломона или о шестиконечной звезде Давида, а то и древней индийской, опороченной Гитлером свастике. Даже не верилось, что в Нелидове, возможно такая путанная езда. Симпатичные ребята. Отец сел за руль, твердой рукой запустил двигатель. Мотор заработал, как часы. Словно машина была металлическим на колесах членом партии осознавшим прежние заблуждения, окончательно определившимся среди геометрических фигур. «Только немного растерялись», — добавил отец, — «выпустили из рук Божьи, Хотя им здесь, в глубинке, все карты в руки, в Москве партии нет, а здесь даже не верится». «Ничего», — засмеялся весело и энергично, — «сумерки, не ночь» а ночь для партии — время наслаждений. «Куда мы едем?» — спросил Леон. «Что?» — лицо у отца было одухотворенным, как у поэта в момент сочинения стихотворения. Сопричастность чему-то значительному, одному лишь ему известному, читалось на лице отца. Точно таким же, конструктивно задумчивым, погруженным во что-то свое бесконечно родное и одновременно в государственно-общественное, не менее свое и родное, помнится, однажды вернулся отец после встречи с секретарем ЦК КПСС. Вскоре они переехали из двухкомнатной квартиры в трехкомнатную У отца вышла толстая книжка в политиздате. Его повысили по службе. Вероятно, и в государстве с обществом дела пошли на лад. — Куда едем? — А на станцию техобслуживания, — спохватился отец. — Потом в гостиницу. — В гостиницу? — Не поверил ли он? — Не ночевать же в машине, — ответил отец. — Восемь у меня выступление перед здешним партхозактивом. Первый секретарь пристал с ножом к горлу, выступи да выступи, неудобно отказываться. Тем более он звонил на станцию. Тут все, как в старые добрые времена. Ну а утром вперед. Некоторое время ехали молча. Машина подскакивала на ухабах. Деревянная черная Нелидова выглядела странно притихшим, обезлюдевшим ни трезвых, ни пьяных, в ранний летний вечер. Сюда доставали белые ночи, а потому дома, колодцы, неторгующие киоски, задумчиво пережевывающие траву вдоль обочин коровы, белые и пестрые куры и петухи, чистые небеса, дальние горизонты. Все как бы очутилось прозрачном светящемся мешке. С ветром обнаруживалось мерное колыхание мешка, как будто Господь Бог, кто же еще, шагал с мешком за спиной неизвестно куда. Леон почувствовал, как отдаляется от обрядшего себя Отца, как твердеет между ними воздух превращаясь ни в слово «нет», в свободонепроницаемую стену. Потерявший себя, попивающий, парадоксально философствующий, небритый, немогущий починить машину отец, был ему неизмеримо ближе, нежели нынешний, вернувшийся в свободонепроницаемость, Как в пуле непробиваемый жилет. Вероятно, тут имел место ущерб в мировосприятии. Только кто из них был более ущербен? Ситуация запутывалась тем, что мировоззренческий ущерб, Леон был в этом абсолютно уверен, имел такое же право на существование, как и так называемая норма поскольку один лишь Господь Бог, несущий в светящемся мешке за спиной Нелидова, доподлинно знал, что ущерб, а что норма. Но молчал, поощряя соревнования, в котором в победителях неизменно оказывалось нечто неизмеримо более худшее, нежели норма или ущерб». Голодное, нищее, нелидово, издевательски раскинувшееся среди плодородной земли, лесов, озер, одним словом, среди Божьего мира, где все изначально было предусмотрено для сытой, счастливой жизни, казалось в высшей степени свобода проницаемым. Леон приравнивал тезис «Бог есть свобода», к очередному, какому по счету, доказательству бытия Божия. То был как бы невидимый локомотив, к которому манило прицепить раздолбанный, сгнивший на запасных путях ржавый состав, чтобы он умчал его небесной магистралью к благости. Но что-то не сцеплялось. Локомотив оставался немощным на свободопроницаемых нелидовских просторах. Господь, Бог, повагонно свалил нелидова в светящийся мешок, да и вскинул на плечо. Только вот ходил он, похоже, по кругу, как ходят растерявшиеся, заблудившиеся или водимые бесами. «Значит, не свобода». — подумал Леон. — Другой уголек потребен этому локомотивчику. Леон вдруг увидел прямо в небе, там, где солнце лежало уже не на носилках, а в гробу, и был тот синий гроб украшен белыми звездами, недвижный локомотив определенный иностранного вида, бессильный сдвинуть с места длинный состав из черных нелидовских изб, коробчатых пятиэтажек, разрушенных храмов, скружащимися над ними православными врановыми, брошенных людей, бетонных со стилобатами и безонных райкомов-горкомов, огорченного пенсионного вида Бога в железнодорожной фуражке, а рядом отца, почему-то в ленинском блатном кипаре, снисходительно похлопывающего Господа по плечу. «Хреновый из тебя железнодорожник, дед! Может, где и можешь, но не на нашей Октябрьской дороге!» Леон провел рукой перед лицом, отгоняя отвратительное видение. Уже стояли перед шлагбаумом, запрещавшим въезд на территорию станции техобслуживания. По обе стороны проезда тянулись плотные ряды машин. Было удивительно, что в небольшом нищем Нелидове столько легковых автомобилей, и еще более удивительно, что все они неисправные. Отец решительно, он теперь все делал решительно, поднял шлагбаум. Наглый, самовольный их въезд в святая святых вызвал у находившихся там клиентов и обслуживающих их мастеров, выглядело, впрочем, как если бы суетящиеся что-то нашептывающее, не в попад улыбающиеся клиенты обслуживали прохаживающихся суровых, надменно брезгливых мастеров в черных промасленных комбинезонах, Два сильнейших, но параллельных, то есть не приводящих к немедленному действию чувства, живейшую неприязнь и упорное нежелание замечать. Конечно же, всем хотелось немедленно выразить неприязнь, но как это сделать, если объект неприязни как бы не существует? «Пойдем со мной», — сказал отец, — «не будешь запирать», удивился ли он здесь можно не запирать эй любезный зычно обратился отец к проносящему на плече как бревнышко на субботнике в кремле новенький глушитель мастеру где директор из вырвавшегося из уст того матерного шипа аху зна бля кторт?" Там на Арху можно было заключить, что кабинет директора находится на втором этаже. Станция была двухэтажной, а вообще-то директор может быть где угодно. Но он оказался у себя в кабинете. Директор по фамилии Апресян. Перед кабинетом имелось подобие приемной. На железных с облупленными фанерными сиденьями, стульях, маялись нервные люди, держащие в руках единообразно свернутые в трубочке заявления. Один из них вдруг посмотрел на отца и Леона в эту самую бумажную трубочку, как адмирал Нельсон в подзорную трубу. «У меня назначено», — коротко проинформировал очередь отец, и, не дожидаясь возмущенных возгласов, проследовал вместе с Леоном в кабинет. Директор Нелидовской станции техобслуживания легковых автомобилей «Жигули Апресян о чем-то тихо и раздумчиво совещался со смуглым, заросшим щетиной человеком в дорогой кожаной куртке, не могущим быть никем иным, как бандитом или рыночным, а может, не рыночным, а каким-нибудь оптовым, Торговцем. «Слюшай!» — недовольно обернулся этот самый бандитствующий торговец. «Пусть товарищ Апресян послюшает!» — перебил отец. «В приемной полно людей, русских, между прочим, людей, местных жителей, а он целый час занят с... кем?» «Слюшаю вас!» — тускло произнес Апресян. «Слюшай, ты как разговариваешь?» — изумился торгующий бандит. Ты кто, фашист, этот из памятника, почему сеешь междунационалистическую рознь? Товарищ Апресян, возвысил голос отец, пригласить людей из приемной. Слушаю, слушаю вас. Апресян сделал знак рыночнику замолчать. Оскорбленный тот отошел к окну, задымил Дангелом.